Когда черный клубящийся туман скрылся за поворотом, Алиен резко вскочил и бросился к клетке, куда упала кошка. Все то время, которое он лежал, прижимаясь к полу, воин молился, чтобы у девушки хватило ума замереть или попытаться спрятаться за зверя. Пусть туча сожрет его первым. Но когда пират подбежал к загону с зеркальной тварью, он увидел странную картину. Баст стояла напротив монстра и прижималась к нему лбом. И загнув длинную шею, зверь делал то же самое. Кошка шевелила губами, говоря на каком-то неизвестном воину языке. Девушка обернулась к сетту и с радостной улыбкой на лице похлопала ладонью по спине из крахвоста. Только не это, подумал Аллин. Когда зверь сверкающим вихрем ускакал в противоположную сторону коридора, Замерзшее было тучеобразное существо поплыло дальше по коридору. Зеркальный зверь не в меню. Призрачному монстру нравилось мясо. Желтая жаба, заметив третьим глазом какое-то шевеление, приоткрыла пасть и выстрелила длинным липким языком, втянув полностью в себя черное облако. Сыто причмокнула и облизала влажные края пасти. В этом подземелье ей нравилось. Искрохвост летел по коридорам, неся на спине двух всадников. Баст коротко рассказала Алиину, где она оставила старца. Они прихватили с собой длинную электроплеть. Противоположным ее концом кошка нажимала на кнопки раздвижных дверей, если зверь сам не мог ткнуться в них носом. Часть диких монстров из зверинца бежала и ковыляла за ними следом, разбредаясь по всей станции, наводя шухер и ажиотаж на каждом новом этаже, куда поднимались бывшие пленники. Где-то в подвалах все еще шли бои. Охранники дрались с выпущенными кошкой монстрами. Как объяснил девушке искрохвост, это были не номера камер, а номера рядов, ярусов и подземных этажей, уходящих в вглубь звездолета тюрьмы. Кошка открыла все, что только можно и нельзя. Теперь все животные, томившиеся в неволе, были выпущены и разбредались по всему кораблю. Некоторые из них обладали разумом, другие просто по случайности поднимались на лифтах, попадали на другие этажи, пробирались в вентиляционные шахты и сеяли панику по всему кораблю. Искрохвост высадил их в пустынном коридоре недалеко от спасательного шлюза и, попрощавшись, отправился на поиски пространственник. Живущий в безвоздушном пространстве зверь был единственным шансом спастись для существа, наделенного разумом, но не имеющего гуманоидного тела и пятипалых рук, чтобы вести звездный корабль. Баст надеялась, что ее новому другу повезет, и он успеет убежать. Перед беглецами открылась бесконечная посадочная палуба с рядами кораблей. Там царила паника, паника и еще раз паника. Зверье и люди бегали взад-вперед. Шлюзы выстреливали спасательные камеры в открытый космос. Один за другим звездолеты отчаливали, расталкивая друг друга и обдавая соседние корабли выхлопами чистого энергона. Взревела аварийная сирена. «Баст, какой у тебя план?» «План? А что он должен быть?» В оцепенении огрызнулась девушка. Ее взгляд прилип к звездолетам. Что-то было не так. «Да как же без плана?» «Мы будем действовать по обстоятельствам и пользоваться интуицией». «И какие у нас обстоятельства?» «Отвратные!» Чувство ежа, тревожные колокольчики, все виды нехороших предчувствий звенели и орали внутри кошки. Она сама не могла понять, в чем дело. И тут до нее дошло. Корабли отчаливают, но... Еще больше звездолетов входят в доки планеты тюрьмы и пристыковываются к причалам. Очень много. Чертовски много кораблей. Все они одинаковые камуфляжные окраски. Сделаны на одних и тех же верфях, в открытом космосе. Корабли сеттов. Они занимали каждый освободившийся причал. Сердце кошки ёкнуло и упало в пятки. Все шлюзы открылись, и на причал хлынули стройные ряды воинов. Красная кожа, перевязи с мечами, горы мускулов и завитые рога в сверкающих регалиях. Прибывших было столько же, сколько заранчи на зараженном поле. Каждый причаливший звездолет извергал из себя все новые и новые потоки вооруженных бойцов. Впереди всех шел высокий воин. Длинный плащ струился за его спиной. Под тяжелым благосклонным взглядом Верховного Сетта рядовые солдаты ломали сопротивление жителей крепости тюрьмы и добивали монстров. Баст встретилась глазами с надменным воином и замерла, примороженная ужасом. Ей не придавала уверенности даже рука Алия, надержавшая ее ладонь. Никогда еще в жизни кошка так не трусила. Земля ушла у нее из-под ног. Хвост опасливо свернулся в спиральку. Уши без ведома хозяйки прижались к голове, а шерсть встала дыбом. Черты лица воина тьмы говорили о жестокости и страшной несокрушимой воле. Девушка заглянула ему в душу и ужаснулась. Вот в кого пошел своим характером Реверн. Логика и мысли абсолютного зла непонятны, действия неподвластны. Это сам хаос. Черт, черт, черт! билась в голове у девушки, при этом колени отчаянно мелко дрожали. Кошка никогда его не видела, но догадалась сразу. Перед ней – властитель тьмы Арвур, первый враг королевства Рос. Ален твердо взял кошку за предплечье, и они пересекли большой темный зал. Бежать все равно больше было некуда. Вокруг – воины сетты. Осознание, что Алиен тоже их расы, мелькнуло и погасло. В кошке еще горела надежда. Они с пиратом как-то выкрупкаются из этой ситуации. Два мира встретились. Кошка — символ цивилизации, сил, порядка, и сет, воин хаоса. Всего несколько метров отделяла девушку от властителя нецивилизованного космоса. Ален шагнул вперед и присел на одно колено, склонив голову. — Отец! — прозвучало в тишине. — Я Раван, твой седьмой сын, твой наследник. Я вернулся в отчий дом с богатыми дарами. Вздох тяжкий, тоскливый. Так вздыхает человек, которому все уже надоело. — Хм, — обронил властитель. — Я вижу тебя, сын. И что же это за великие дары, которые могут перевесить столь долгое твое отсутствие? Знаменитый меч Радклиф, часть легендарного корабля «Звездный меч» с уникальным зеркальным двигателем. Продолжал Алиен. Никто уже не хмыкал. Все заинтересованно слушали. Встав! Ален приглашающий, махнул рукой в сторону Баст. Девушка обернулась, но сзади никого не было. «Я дарю тебе дочь твоего врага Талифы, королевы острова Рос, примив дар крон-принцессу Баст Бубасти Себару». При этих словах у кошки отвалилась челюсть, и больше она не была способна ни на какую реакцию. Взгляд стоящего властителя уперся в девушку. «Это приятный подарок», — проронил воин тьмы. В его голосе послышался легкий намек на интерес. Я принимаю его! У девушки потемнело в глазах и закружилась голова. Все погрузились в космические корабли. Баст связали по рукам и ногам, шагу ступить нельзя. Подхватив под локти, охранники долго вели ее по коридорам космической станции. В конце концов, Чтобы не перебирать ногами, она их просто поджала. Так и ехала, несомая под локотки, мускулистыми сеттами. В иллюминаторах виднелась и вовсе невообразимая картина. Все корабли собирались вместе. Сетты и пленница уже не были в пристыкованном к плавучей тюрьме звездолете. Через шлюзы они шли дальше. Все космолеты медленно сближались и намертво сцеплялись с основным кораблем-крепостью. Спустя какое-то время... Нельзя было понять, где отдельно взятая ракета, а где головная цитадель. Все стало единым организмом. Шлюзы присоединенных ячеек уже образовали непроходимый лабиринт из жилых помещений и коридоров. А корабли все причаливали и причаливали. Так вот, почему рассылаемые во все концы галактики отрядов воин Рос никак не могли найти оплот Сеттов. Их главная крепость состоит из тысячи тысяч кораблей, сцепленных вместе по требованию и рассыпающихся подобно рою пчел, если грозит опасность. «Нужно проверить все звездолеты с определенными параметрами шлюзов», — сообразила про себя кошка. «У сеттов свои технологии и коридоры у них прямоугольно вытянутой формы для рогов. Воины тьмы выше островитян. Космические корабли, сошедшие с наших верфей, всегда имеют круглые шлюзы и проходы с полом-решеткой. Даже если торговец утверждает, что он честный не пациент, по конструкции корабля можно смело заподозрить его сопричастность к сеттам. Протяженности коридоров не было конца и края. Так, ни разу и не выйдя из звездолета, басты и ее конвой прошли через все жилые ячейки вражеской крепости до ее центра. Девушку оставили в огромном зале, подобно статуе в самом центре. Любопытные глаза тысяч людей, сползающихся в это огромное помещение, шныряли по ней. Весть о том, что захвачена принцесса королевства Рос, разнеслась по всему нецивилизованному космосу. Не это ли стало причиной такого быстрого сбора всех звездолетов Армады? Сама же Баст стойко преодолевала желание уплыть в бессознанку, понимая, что это будет опаснее всего. Странно, но сейчас она не чувствовала особой угрозы. Большинство сеттов, собравшихся в зале, мирные рабочие, техники, дети и женщины. Последние с особым интересом смотрели на кошку. Рядом с ней поставили сундуки с драгоценностями, ворованное золото, камни и прочее, подношение к главарю. Все самое лучшее, редкое, его царская доля с награбленного. В частности, двигатель, снятый с корабля Баст. «Какое варварство!» – подумала кошка. Древняя деталь – С треснутыми зеркальными пластинами покоилась на носилках. Девушка стояла, как товар, посреди всех этих даров, а вокруг толпились сеты. Ведомые любопытством, набивались в зал, подобно сельде в бочке. Подоспели воины и взяли в кольцо. Вокруг одни ненавистные рылые кулаки, держащиеся за рукой эти мечей. Освобожденная от ошейника кошка ежесекундно ощущала потоки ненависти и злобных мыслей овивающих ее, как подводное течение. Ничего общего с мягкими мыслеформами женщин-сеттов. От этих флюидов ее мутило и покачивало. Взяв себя в руки, она посмотрела в глаза пирату, ища там поддержки. Но наткнулась на презрительно ироничный взгляд. Ален стоял неподалеку, у лестницы, ведущей к подножию трона. Лицо его изменилось. Застыло непроницаемой маской. Стало грубее, бесстрастнее. Ушли лишние эмоции, брови сдвинуты к переносице, в глазах презрение и... редкая насмешка. Взгляд торжествующий, свысока обводил ряды сеттов, а голова высоко вскинута, как у победителя. — Он смеется, — отметила про себя кошка. Его забавляет эта ситуация. Всегда серьезный Алиен веселился, наблюдая ее недоумение. — Нет, не Алиен, это уже другой человек. Раван. Вспомнила она его имя и содрогнулась. Наследник воина тьмы. Неужели ее так ловко смогли обмануть? Я доверилась не тому человеку. А как же все то, что было между нами? Неужели мне все это померещилось? Его забота, всего лишь беспокойство о сохранности трофея и подношение главарю большой крепости. Девушка пошатнулась как от удара. Внешне было похоже, словно она просто оступилась. — Кажется, я сейчас хлопнусь в обморок, как кисейная барышня, — осознала кошка. Рука сжала предплечье и придержала. Пират подошел поближе и заботливо встряхнул ее, заставив стоять прямо, а после вновь отошел. Это стало последней каплей. Сознание действительно отключилось, но не так, как того желала Баст. Вместо нее проснулась и взглянула на мир вторая половинка ее души. А сама девушка смотрела как бы из-за звука непроницаемого стекла. Вторая частичка ее осколок духа древнего воина просыпалась тогда, когда сама хозяйка была ранена или без сознания. Руки ощупали тело, но не найдя раны, бессильно опустились. На мир уже смотрел, незамутненный лишними эмоциями взгляд хладнокровного убийцы, та часть души, что позволила ей выиграть борьбу за жизнь и трон королевства роз. Ну что ж. Давай вместе поиграем в эту игру. Клянусь, ты отплатишь мне за каждое лицемерное слово неправды. Глаза Баст изменились, стали такими же злыми, как у Сетта. Кошка усмехнулась. Единственный, кто был честен с ней, — Реверн. Он действительно хотел ее... Убить. Спокойный взгляд девушки уперся в тень, сидящую на троне. Почувствовав на себе внимание, властитель Арвур со вздохом встал со своего трона, И не спустился по ступеням. встречу баст из тени вышел высокий воин, мускулистый, хорошо сложенный, с широкими плечами. Его голову венчали великолепные рога. увитые драгоценностями, они посверкивали регалиями. На подданных властитель не смотрел. Его интересовали подношения. Дело не в том, что он в первый раз не разглядел золото. Разбитый двигатель, пленницу. Это было шоу. Все должны видеть его величие и дары, подносимые к его ногам. Лучшее достается ему по праву сильного, и остальные воины клана должны это знать. Пусть восхищаются его богатством, это укрепит власть и его авторитет в глазах прочих. Властитель снял с себя шлем и доспехи, оголившись до набедренной повязки. Кошка увидела лицо, отличающееся той мужской красотой, которая поражает женщин в самое сердце заставляя их следовать за обладателем мужественных черт туда, куда он прикажет идти, хоть в ад, хоть в бездну. Прямой нос, четко очерченные губы, твердый подбородок и морщинки в уголках глаз. Но взгляд, как стальные иглы. — Почему ты ее не убил, сын? — обратился Арвур к Алиину. А какой мне прок от гниющего трупа? — бесстрастно ответил он. В качестве наложницы принцесса королевства Рос более полезна. Если ее обрехатить, приплод будет иметь права на трон. Тогда, возможно, мы выиграем эту войну. Что ж, с ней все решено». У кошки подогнулась одна нога, и Баст попыталась уронить себя на пол, но усилием воли выпрямилась. Гнев от боли и унижения ярким пламенем вспыхнул в ней и придал сил. «Но это мы еще выясним, кто кого». И от кого будет приплод? Злобно подумала про себя девушка и поставила себе галочку отомстить Алину всеми доступными средствами. Вокруг толпились сетты. Женщины прикрывали усмешки ладошками, а воины и техники нагло разглядывали ее тело, оценивая. И не только пирату отомщу, каждому, кто был свидетелем моего унижения. Вряд ли на этой станции кто-то выживет. Решила кошка про себя, Возвращая прищуренные взгляды на «Необходимо только дождаться своего шанса, а выжидать я умею. Все, что не делается, к лучшему». Очень часто сама судьба решала вместо баст, и тот факт, что она попала в святая святых клана сеттов, их главную цитадель, говорил о многом. Пора было прекращать это многолетнее противостояние. Кто-то должен победить в бесконечной схватке, длящейся не одно поколение. Судьба давала ей шанс. Ну, как же страшно! В одиночку против целой армады, без поддержки со стороны сородичей. Властитель продолжал рассматривать свои трофеи, демонстрируя их приближенным. Он осторожно взял меч. Баст предвкушающе затаила дыхание. — Ну же, давай! Еще несколько секунд! — взмолилась кошка про себя. — Подержи подольше, видишь, как он сверкает! У Арвура затряслись руки от жадности. Он рассматривал Эфест в форме дракона, и в его глазах полыхала редкая эмоция — восхищение. Воин поднес рукоятку к лицу. Глаза властителя подозрительно сощурились, оценивая. Рука Арвура сжала меч. Глаза девушки загорелись. Большой палец Сета уверенно встал в выемку, блокируя убийственный механизм. Кошка сникла. Какой облом! Если бы она могла, то завопила бы от разочарования. Большинство противников баст попадались на эту уловку и лишались руки. Но этот гад был хитер, как тысяча чертей. «Корабль!» — осведомился воин тьмы, втыкая клинок в груду золота. «Разбит! Двигатель сломан!» — привычно отрапортовал Алиен. Он же Кошка скрипнула зубами. Они уже считают ее вещи своими. Никто из моих техников не сможет его починить. Это технологии древних островитян. Там не просто магическая разумная машина. Все основано на изначальной чистой энергии. Двигатель работает на технологиях, ныне неизвестных. Я чиню его каждый раз, когда какие-нибудь идиоты разбивают. Услышала свой собственный голос Баст и тут же скривилась, мысленно прикусив себе язык. Ну и дура! Могла бы и промолчать. Отдакнуло сознание древнего воина. — Кажется, я знаю того, кто нам его починит. Не глядя на девушку, обронил Арвур. Немного свободы женщинам перед замужеством даже полезно. — Какое замужество? — Протугодумила Баст. — Только не пускайте ее на кухню и не давайте ей готовить, — быстро сказал раван он же Алия. Все вопросительно посмотрели на него, но объяснений не последовало. Кошка уловила лукавый взгляд пирата, который тут же потух. Все непонимающе переглянулись. Ничего, мы найдем для нее необременительную работу. Мысли воина тьмы были далеко, и ничто так сильно не пугало кошку, как этот задумчивый взгляд, устремленный в небытие. Он сулил ей море проблем и неприятные последствия. — Отец, надеюсь, я сделал достаточно для того, чтобы вернуться в главную крепость? — Это был даже не вопрос утверждение. Никто не ответил Алиену. Властитель продолжал осматривать свои подношения. По-видимому, кошка попала в цитадель сеттов какой-то особый день, когда все подданные отдавали дань своему владыке. Тут же подтянулись остальные пираты со своей долей добычи. Каждый на глазах у всех клал к подножию трона все новые и новые дары. Не все могли преподнести что-то стоящее. Группа оборванных, истекающих кровью сеттов Поставила к ногам властителя скромненький маленький сундучок. Арвур даже не посмотрел на них. Короткая и кровопролитная схватка, и от потерпевших поражения сеттов ничего не осталось, кроме пятен на полу. Трупы разорвали на куски и сожрали дверь шипастые твари. После сыто обнюхали кровавые капли и облезали морды. Эти зубастые гадины обитали за троном воина тьмы и, как видно, являлись домашними любимцами хозяина нецивилизованного космоса. Они подчинялись его командам, проделывая за него всю грязную работу. — Значит, у сетов не просто процент от награбленного, но и определенный объем, меньше которого принести в Звездную крепость нельзя, — сообразила Баст. — Эти пираты потерпели поражение, за что и были наказаны. От слабаков и неудачников избавляются сразу же. Жестко тут у них. Страх с новой силой закрался в душу девушки. Арвур не реверн и не Ален. Его в его глазах сверкает безжалостная сталь. Ему не неважно, принцесса она или нет, коронованная особа или простая рабыня. Даже если ему будет невыгодно убивать пленницу, он сделает это только исходя из личной прихоти, потому что ему так захотелось. Чем больше ментальная магия кошки прощупывала властителя, тем больше холодело у нее внутри. Сердце девушки ёкнуло, когда внимание воина тьмы обратилось к ней. Глаза впились в лицо баст высматривая там ответ на вопрос. — Что пленница только что сделала? — Он почувствовал мою магию, — взвыла про себя кошка. — Все вон! — обронил Арвур. Зал миг опустел. Бегство воинов клана было слишком очевидно. Властитель даже не посмотрел по сторонам. Стальной взгляд был прикован к наделенной магией языкастой хамки в центре зала. Секунду он рассматривал ее, но стоило ему сделать шаг, «Стоять!» <сосим> Понеслось ей вслед. Девушка прибавила ходу. Вое ветра, подозрительное, -ф -ф, ловко выставленная вперед копыта поддела щеколотку. Резкая боль пронзила ногу кошки, и она полетела на пол. Проехавшись на животе, попутно отбив себе все, что только можно, до вершения всего ее нос уткнулся в стоящие на земле копыта. Дыхание сжало, вздохнуть больно, лицо онемело от удара. Нога брезгливо откинула кошку и переступила на месте. Держась за разбитый нос, Баст с ужасом оглянулась. Только что он был там. Секунда, и он уже здесь. За властителем тянулся дымный след. Кольца мрака ползли по полу и втягивались в тело предводителя Сетпа. «Воин тьмы, мать его!» В истерике неслышно орала девушка про себя. «Он же некромант!» — Мои приказы выполняются сразу же и беспрекословно. Девушка подняла глаза вверх и встретила ледяной безразличный взгляд Арвура. Ужасу не было предела. Требовалось нехилое волевое усилие, чтобы подавить в себе панику и начинающую накручивать обороты истерику. — Хм, — задумчиво протянул он. — И тебя считают самой опасной воительницей в этой вселенной? — Только бы не разреветься, только бы... Кровь все сильнее хлестала из разбитого носа. К лицу возвращалась чувствительность. Ушибленная начинала нестерпимо ныть. — Не, Она остынись, — прогундосила Баст с пола, когда смогла дышать. Хлюпая, она вытирала, а попросту размазывала кровь рукавом. — Главное — говорить, что угодно, но говорить, сопротивляться страху любой ценой. Если паника поглотит меня, я в миг проиграю. Пока твой дух не сдался, шанс на победу еще остается, независимо от того, что стало с твоим телом. Подумаешь удар, подумаешь кровь. Я разбивалась и сильнее. Мне не страшно». «Ну да, конечно», — не поверил властитель, и, нагнувшись одной рукой, поднял растянувшуюся на полу девушку. Поставил перед собой и сразу же предостерегающе схватил, когда девушка, наступив на отбитую ногу, вскрикнула и стала оседать. И все это он проделал одной рукой, держа ее за шкирку, как маленького котенка. Когда Баст встала на ноги, она была вынуждена сделать шаг назад. Властитель нависал над ней всем своим необъятным ростом и раскидистыми рогами. Из ладони Арвура поползли струи мрака, приблизились к двигателю, дотронулись до зеркальной пластины и сдвинули ее. Светоотражатель сделал круг и со скрипом застопорился. Друза Энергона в центре потухла. Как будто энергию внутри кристалла потратили до последней капли. «Он еще и энергию пьет, как вампир», — ужаснулась девушка. «Я так понимаю, ты можешь это починить». «Да как нафиг делать?» — позвалась кошка. «Олька вот полярность у ок, а должна быть правильная». Вас затаило дыхание, даже думать боялась, чтобы не спугнуть шанс. «Это бой?» Противостояние умов и судеб. Очередная шахматная партия между ней и кланом Сеттов. Стальной взгляд подозрительно сощурился. «Значит, твоя казнь откладывается!» Девушка выдохнула. Слава богу, сет знаком с трансформациями и понимает, что вторжение мужского поля исказит энергию в ее ладонях. Вся магическая техника, до которой она станет дотрагиваться такими руками, тут же будет ломаться и сгорать. Властитель даже не делал усилий, чтобы поиграть с ней. Он прекрасно знал, она пытается тянуть время под предлогом починки корабля для своего врага, чтобы не попасть в его постель. Сколько их было таких хитрых, пытающихся отсрочить свое падение? Наверное, миллионы. В этой части галактики он царь и бог. «Да починки!» – припечатал Сет, но кошки и этого было достаточно. Время давало ей шанс – о котором властитель даже и не подозревал. «В тюрьму до возвращения Радаманта! Я не доверю ей винтика без присмотра!» Баст почувствовала, как кто-то схватил ее сзади за руки и надел на них наручники. Кошка даже не успела подумать о том, кем может быть этот родомант. Главный техник? Вереница коридоров, и она уже сидела в одиночной камере. холод, сырость и прелая солома. Благо ее клетушка находилась в отдалении от остальных камер с заключенными. Было бы не камельфо справлять нужду на глазах у отбросов, томящихся в неволе.